Кёльнская яма Нас было семьдесят тысяч пленных В большом овраге с крутыми краями. Лежим безмолвно и дерзновенно, Мрём с голодухи в Кёльнской яме. Над краем оврага утоптана площадь, До самого края спускается криво. Раз в день на площадь выводят лошадь, Живую сталкивают с обрыва. Пока она свергается в яму, Пока ее делим на доли неравно, Пока по конине молотим зубами, О, бюргеры Кёльна, да вам срамно. О, граждане Кёльна, как же так? Вы, трезвые, честные, где же вы были? Когда зеленее, чем медный пятак, Мы в кёльнской яме с голоду выли. Собрав свои последние силы, Мы выскребли надпись на стенке отвесной, Короткую надпись над нашей могилой, Письмо солдату страны советской. «Товарищ боец, остановись над нами, Над нами, над нами, над белыми костями». Нас было семьдесят тысяч пленных, Мы пали за родину в Кёльнской яме. Когда в подлецы вербовать нас хотели, Когда нам о хлебе кричали с оврага, Когда патефоны о женщинах пели, Партийцы шептали «Ни шагу, ни шагу!» Читайте надпись над нашей могилой, Да будем достойны посмертной славы. А если кто больше терпеть не в силах, Портком разрешает самоубийство слабым. О, вы, кто наши души живые Хотели купить за похлебку с кашей, Смотрите, как мясо с ладони выев Кончают жизнь товарищи наши. Землю роем, Скребем ногтями, стоном стонем в кельнской яме, Но всё остается, как было, как было. Каша с вами, а души с нами.